Глава пятая Шуба Утром по метеоканалу сообщили, что надвигается торнадо. К середине дня небо зловеще позеленело, а деревья трещали так, будто сквозь них продирался огромный, разъяренный зверь. Буря пронеслась где-то высоко. По небу метались змеиные языки белого пламени, и словно громыхала стопка жестяных форм для пирожных. Считайте до тысячи одного говорила нам Рини. Если получится, значит, буря в миле отсюда. Она не разрешала в грозу пользоваться телефоном. Молния попадет в ухо и оглохнешь. Ивану нельзя принимать, учила она. Молния вылетит из крана. А еще она говорила, если волосы на загривке встали дыбом, нужно подпрыгнуть. Иначе ждет беда. Буря к вечеру утихла, но было по-прежнему сыро, как в канаве. Я ворочалась в постели, прислушиваясь к сбивчивому шагу сердца по матрасу и пытаясь устроиться поудобнее. Наконец махнула рукой на сон, натянула поверх ночной рубашки длинный свитер и преодолела лестницу. Надела синтетический плащ с капюшоном, сунула ноги в резиновые боты и вышла на улицу. Мокрые деревянные ступеньки опасны. Краска облезла, должно быть, гниют. В слабом свете все казалось черно-белым. Воздух влажный и недвижный. Хризантемы на лужайке перед домом искрились сверкающими капельками. Целая армия слизней дожевывала остатки листьев люпина. Говорят, слизни любят пиво. Думаю, нужно им поставить немного. Лучше уж им, чем мне. Никогда не любила такое спиртное. Мне бы бессилие побыстрее. Я плелась и топала по мокрому тротуару. Полную луну затянула призрачная дымка. При свете фонарей моя четкая тень гоблином скользила впереди. Какая отвага, думала я, пожилая женщина разгуливает ночью совсем одна. Любой встречный сочтет меня совершенно беззащитной. Я и вправду немного испугалась, лучше сказать, встревожилась, и сердце учащенно забилось. Майра так мило мне твердит, что старые дамы — первая жертва грабителей. Говорят, эти грабители наведываются из Торонто. Оттуда вообще все зло. Может, приезжают на автобусе. А воровское снаряжение маскируют под зонтики или клюшки для гольфа. Такие на все способны, мрачно говорит Майера. Я прошла три квартала до центральной городской улицы и остановилась глянуть на гараж Уолтера по ту сторону мокрой лоснящейся площади. Стеклянная уолтерова будка маяком светилась среди чернильного пустого асфальтового озера. Подавшись вперед в красной кепке, он напоминал стареющего Жакея на невидимой лошади или пилота космического корабля, что ведет свою дьявольскую машину межзвезд. Вообще-то он просто смотрел спортивный канал по миниатюрному телевизору. Майра об этом рассказывала. — Я не подошла поболтать. Не хотелось испугать его своим видом, внезапно явившись из темноты в резиновых ботах и ночной рубашке, точно безумный восьмидесятилетний ловчий. И все же приятно сознавать, что хоть один человек в это время не спит. По дороге домой я услышала позади шаги. Ну вот, добилась своего, — сказал я себе, — вот тебе и грабитель. Но то была лишь молодая женщина в черном плаще с сумкой или маленьким чемоданчиком. Она быстро обогнала меня, глядя под ноги. Сабрина. — подумала я. Она все же вернулась. Я почувствовал себя прощенной, и на мгновение душа моя преисполнилась блаженства и благодати, словно время покатилось вспять. И моя старая сухая деревянная трость чудесным образом расцвела. Но со второго взгляда, нет, с третьего, стало ясно, что это не Сабрина, просто незнакомая девушка. В конце концов, кто я такая, чтобы заслужить подобное чудо? Как можно надеяться? Но я надеюсь, несмотря ни на что. Ну, хватит об этом. Как раньше писали, я вновь берусь за перо. Вернемся в Авалон. Мама умерла. Прежнего не вернешь. Мне сказали сжать волю в кулак. Кто сказал? Конечно, Рини. Или, может, отец? Странно, никогда не говорят о пальцах. Их грызешь, заменяя одну боль другой. Поначалу Лора все время сидела в маминой шубе. Котиковая шуба, и в кармане еще лежал мамин платок. Лора пряталась в шубе, пытаясь застегнуть ее изнутри, пока не догадалась поменять порядок. Сначала застегивать пуговицы, а потом заползать снизу. Думаю, она там молилась или колдовала, пытаясь маму вернуть. Но что бы она ни делала, это не помогло. А потом шубу отдали благотворительной организации. Потом Лора стала спрашивать, куда делся ребенок. Тот, что был не похож на котенка. Ответ взяли на небо, ее не удовлетворял. Она видела его в тазу. Рини сказала, что ребенка унес доктор. Но почему его не похоронили? Потому что он родился слишком маленьким, отвечала Рини. «А как такой маленький мог убить маму?» «Не твое дело», — сказала Рини. «Вырастешь — узнаешь», — сказала она. «Меньше знаешь — крепче спишь», — сказала она. «Сомнительное утверждение. Иногда страдаешь ужасно от того, чего не знаешь». По ночам Лора прокрадывалась в мою комнату, будила меня и забиралась ко мне в постель. Она не могла спать. Ей мешал Бог. До похорон они дружили. «Бог любит тебя», — говорила учительница в воскресной школе при методистской церкви, куда посылала нас мама, а теперь по традиции Ирине. Раньше Лора верила, но теперь начала сомневаться. Ее мучил вопрос о местопребывании Бога. Учительница в воскресной школе допустила ошибку, сказав «Бог везде». Лора хотела знать. «А на солнце есть Бог? А на луне? А на кухне? А в ванной? А под кроватью он есть?» — Я бы этой учительнице голову открутила, — сказала Рини. Лори не хотела, чтобы Бог вдруг откуда-нибудь выскочил. Учитывая его поведение, это нетрудно понять. — Закрой глаза и открой рот. Сюрприз тебя ждет, — говорила Рини, пряча за спину печенье. Но теперь Лора глаз не закрывала, держала их открытыми. Она доверяла Рини. просто боялась сюрпризов. — Возможно, Бог сидит в кладовой. Скорее всего. Прятался там, будто опасный дядя, сумасброд. Но Лора не знала, там ли он, боялась открыть дверь. Бог в твоем сердце, сказала учительница из воскресной школы, еще хуже. Если в кладовой, можно хоть что-то сделать, закрыть дверь, например. Бог никогда не спит, так говорится в гимне. Беспечный сон не сомкнет его век» бродит по ночам вокруг дома и следит, хорошо ли там себя ведут, насылает разные напасти или еще как-нибудь чудит. Рано или поздно он непременно сделает гадость. Он не раз поступал так. В Библии. «Слышишь, это он», — говорила Лора. «Легкий шаг, тяжелый шаг. Это не Бог, это просто Папа. Он наверху, в башне. Что он там делает? Курит. Мне не хотелось говорить, пьет. Отдавала предательством». Я испытывала особую нежность к Лори, когда она спала. Рот приоткрыт, ресницы еще влажны. Но спала она беспокойно. Стонала, брыкалась, а иногда и храпела, не давая уснуть мне. Тогда я выбиралась из кровати, шла на цыпочках через комнату и запрыгивала на подоконник. Под луной сад был серебристо-серый, словно из него высосаны все краски. Я видела силуэт каменной нимфы, луна отражалась в пруду, и нимфа окунала ножки в холодный свет. Дрожа от холода, я возвращалась в постель и лежала, следя за колыханием штор и прислушиваясь к бульканью и скрипу переминающегося дома. И раздумывала, в чем я виновата. Детям кажется, что все плохое происходит по их вине, и я не исключение. Но еще дети верят в счастливый конец, пусть ничто его не предсказывает, и тут я тоже от других не отличалась. Я только очень хотела, чтобы он поскорее наступил, потому что, особенно по ночам, когда Лора спала и не нужно было ее подбадривать, я была совсем одинока. По утрам я помогала ей одеваться, это входило в мои обязанности и при маме, и следила, чтобы она почистила зубы и умывалась. В обед Рини иногда разрешала нам устроить пикник. Мы мазали маслом белый хлеб, покрывали его сверху виноградным джемом, полупрозрачным, как целлофан. Брали сырую морковку и кусочки яблок. Вынимали солонину формой, напоминавшую ацтекский храм. Варили яйца вкрутую. Все это мы раскладывали по тарелкам, выносили в сад и ели то в одном, то в другом месте, у пруда, в оранжерее.